Глава 14. Рита. В назначенное время мы остановились возле огромного коттеджа высотой в два этажа. Его окружала огромная прилегающая территория, ухоженная и невероятно красивая. Здесь было так много места, что, наверное, поместилось бы целое футбольное поле, волейбольная площадка и огромный бассейн. И много чего другого. «Потрясающе!» — восхитилась я, на что Данилов лишь усмехнулся. Мы прошли в дом, в нем царила роскошь, но все было какое-то неживое. Не хватало этому дому жизни, большой семьи, детей, домашних животных. Было ощущение, будто я оказалась в музее. «Добро пожаловать!» Григорий Вячеславович поприветствовал нас, задержав взгляд на мне. «Здравствуйте!» — поздоровалась я. Я купила самое красивое платье, которое только было в магазине. А также успела сделать прическу и легкий макияж в салоне красоты. Мой наряд был простым и элегантным одновременно. Бежевое платье доходило до колен, а туфли-лодочки такого же оттенка прекрасно дополняли образ. Ничего вычурного или экстравагантного, но отец Артема разглядывал меня так, будто я пришла в одном нижнем белье или вообще без него. «Ужин на столе», — сказал он. «Я в курсе, отец, что ты все делаешь по минутам, поэтому никогда к тебе не опаздываю». Вызывающим тоном произнес Данилов младший, после чего обратился ко мне. Рита, идем мыть руки и за стол. Я послушно шла за Артемом, понимая, что если бы он не показал, где находится ванная комната, то сама бы никогда в жизни не нашла ее. Веди себя естественно, и он от тебя отстанет. В голосе Артема послышались напряженные нотки. Почему у вас такие отношения, Артем? Я рискнула задать вопрос, который тревожил меня с той встречи в клубе. «Не уверен, что готов это с тобой обсуждать». Холодно ответил Данилов, на что я промолчала. «Действительно, я лезла не в свое дело. И, учитывая наши отношения с Артемом, вряд ли он стал бы обсуждать это со мной. Но я хотя бы попыталась». Ужин прошел напряжённо, по крайней мере для меня. Отец интересовался у сына рабочими делами и несколько раз пытался затронуть тему наших взаимоотношений. Но Артём ловко переводил разговор в другое русло. Григорий Вячеславович спрашивал и меня о семье и работе, где училась и чем увлекаюсь. Вскоре мы перебрались в гостиную, и разговор совсем перестал клеиться. Неожиданно у Артёма зазвонил телефон, и он вышел в другую комнату. А я мечтала провалиться сквозь землю, потому что осталась один на один с этим человеком, понимая, что мне не удастся избежать провокационных вопросов. «Счастливо!» Насмешливый голос будущего свекра прозвучал неожиданно. «Простите, я не поняла, что именно он хотел этим сказать. Счастливо, что облапошило моего глупого сына. Его сальный взгляд скользнул по моим бедрам. Что вы такое говорите? Как вы можете так отзываться о сыне?» Меня вывели из себя его слова. Несмотря на то, что у нас с Артемом были сложные отношения, когда я узнала его лучше, поняла одну простую вещь. Кем-кем, но глупцом он точно не был. Скорее, наоборот. «Говорю, что вижу». Мужчина развалился на диване. «Хотя ты не похожа на охотницу за деньгами. Здесь что-то другое». «Неужели влюбилась в него?» Но могу тебе сказать одно, он никогда не полюбит ни тебя, никого бы ты ни был. Он использует женщин, потому что вы другого не заслуживаете. Я не собираюсь обсуждать с вами наши с Артёмом чувства. Они касаются только его и меня. Я резко встала и направилась в ванную комнату. Столкнувшись с Артёмом в дверях, я попыталась прошмыгнуть мимо него. Но мужчина остановил меня, крепко взяв за руку. Что-то случилось? Его глаза поймали мой взгляд. Нет, мне просто нужно в дамскую комнату. Соврала я, пытаясь вырваться из мертвой хватки. Рита, не ври мне. Артём притянул меня за талию, и его дыхание моментально опалило мне губы. Что он сделал? Ничего, Тём. Выдохнула я. Он просто не верит в наше с тобой чувство только и всего. А теперь извини, отстранилась я. Мне действительно нужно в дамскую комнату. Я вырвалась из схватки Артема и помчалась в ванну. Сердце грохотало так, что мне казалось, будто его слышно на весь дом. Я включила воду и, ополоснув лицо водой, взглянула на себя в зеркало. От отражения мне хотелось волком выть, потому что глаза стали безжизненными, а круги под ними не смог скрыть даже профессиональный макияж. Я тяжело вздохнула, дав себе обещание выспаться и заняться собой. Эти несколько недель выбили меня из привычного ритма, но я снова встраю и больше не могу позволить себе излишнюю слабость. «Рита, мы уезжаем». Когда я вышла из ванной, то увидела Артёма, стоящего в прихожей со сжатыми кулаками. «Я готова», — быстро ответила я и подошла к будущему мужу. «До свидания». «До скорой встречи, глубки! вызывающим тоном произнес Григорий Вячеславович и удалился. В машине повисло безмолвное напряжение. Артём был сосредоточен на дороге, лишь частое дыхание выдавало его истинные чувства. Мне же было так неприятно эта встреча, что, вспоминая о ней и о взгляде, каким изучал меня отец Артёма, я каждый раз вздрагивала. Я никогда не делила людей на плохих и хороших, считая, что в каждом из нас есть положительные и отрицательные черты. Но Григория Вячеславовича мне было крайне трудно приравнять к добрым и душевным людям. Шестое чувство подсказывало мне, что именно от этого человека стоит ждать беды, а оно меня до сих пор не подводило. Все началось еще с детства. Прервал молчание Артём, а я лишь удивленно взглянула на него. Я была в смятении, потому что он затронул, видимо, больную для него тему. И главное, я не знала, как реагировать. Хотелось поддержать, но я боялась испортить момент. Мне было важно понять, почему Данилов стал таким человеком. Мой отец считал, что мальчика нужно воспитывать в жестких условиях, чтобы он не рос плаксивой тряпкой. Любой ребенок должен расти в любви и ласке, тихо сказала я, и неважно, какого он пола. Его должны просто любить. Это не про моего отца. Горько усмехнулся Данил. Артём уже подъехал к дому Алины и заглушил двигатель. Он многого достиг, а теперь требует того же от меня. С ним порой тяжело, но именно благодаря ему я добился успехов в учебе и работе. Со мной не церемонились, когда я приносил домой оценки ниже пятерки. Артём, по-видимому, погрузился в воспоминания. Успехов ты добивался благодаря самому себе своему волевому характеру, уму и целеустремленности. Только потому, что ты этого хотел и мог это делать, а не потому, что твой отец бил маленького мальчика за неудачи. Выпылила я на одном дыхании. На глаза навернулись слезы, и я быстро смахнула их. Артём медленно повернулся, после чего осторожно взял меня за подбородок, не сводя глаз с моих губ. Я ощутила внутреннюю борьбу Данилова с самим собой. И именно в этот момент поняла, что не безразлична ему. Потянувшись навстречу, я сама поцеловала Артема. Настолько нежно и ласково, насколько была способна. Через несколько секунд он перестал отвечать на поцелуй, а после его все отстранился. Тем, не закрывайся от меня, пожалуйста. Я прикоснулась к его ладони, и на мгновение мне показалось, что Артем ответит на мою нежность. Но он резко выдернул руку. «Свободно, Рита», — нервно сглотнув, произнес мужчина. «Я сказал больше, чем ты того заслуживаешь». Слова резко, будто пощученно ударили по натянутым нервам, и я, не отвечая, пулей выскочила из белого внедорожника.